Глава 33 «Ты так уверенно говоришь, что охотятся именно за мной, что я начинаю тебе верить. Но что, если это связано с кем-то другим? Или вообще какой-то псих сбежал из лечебницы и теперь палит по людям без разбора?» Полина теребила в руках отцовский блокнот, разделяя слипшиеся по краям страницы. Николай поднял с земли мешок и расправил лямки. «Сюда просто так не пройти». Надо знать эти места, чтобы и не потеряться, и не сгинуть. Оба старательно избегали взглядов, пытаясь разговором преодолеть смущение. То, что произошло между ними, казалось странным и лишним в этой ситуации, но выкинуть поцелуй из головы у Полины не получалось. Валентина Павловна говорила, что люди пропадали и раньше, вспомнила она. Николай забрал её рюкзак и повесил через плечо. Но было как-то, да, согласился он. Пашкины гости заблудились по пьяни. Когда их хватились, уже часа три прошло. — Ничего, нашли. — Трезвыми уже, — усмехнулся участковый. — Хорошо в болото не поперлись. Так помотались вокруг ненастьево, да и почапали в обратку пехом. А за последнее время к нам сюда только пару раз комиссия приезжала, и то по верхам, ни во что не всматриваясь особо. Кому же хочется, потряси, не плюхаться. Думали, торфоразработкой заниматься, да оказалось нерентабельно. А в озере торфа нет, в реку вспять не развернёшь. Грибники сюда не ходят далеко, а охотники? Участковый задумался, а затем качнул головой. Нет, охотников я всех знаю. Он достал из внутреннего кармана куртки бейсболку и ещё раз оглядел её. Не из ружья палили, похоже пистолет. На экспертизу надо. А как же они в ненастье водобрались? отарапела Полина. Кто? Комиссия? Те, которые гости этого вашего Барушникова? А, махнул рукой Николай. Известное дело, на Пашкиной дрезине её укатили. У него как шайка лейка соберётся, так и начинается дуровали они. Так-то он нормальный, только местного крёстного отца и себя строит. По мне так, если по закону всё, то, пожалуйста, работай. Вокруг горы он порядок держит, но погулять любит, да. Получается, и в этот раз дрезина тоже пропала, выпучила глаза Полина. Сам по себе барушников её совершенно не интересовал. Так эти олухи её на тормоз не поставили, а там уклон такой незаметный, как ветер сильный дуть начинает, и её и стаскивает. С виду кажется, дура огромная железная, но Николай поднял указательный палец. Законы физики никто не отменял. Полина обескураженно смотрела на Николая, не находя что сказать. Что тебя удивляет? спросил участковый, подходя ближе. Всё, покачала она головой. Пойдём? парень сложил бейсболку и снова сунул её в карман. Выйдем на тракта, потом. Подожди, остановила его Полина. Это что же получается? Может, резину никто и не крал, а она сама? Может и сама, кивнул Николай. Так что же ты мне голову морочишь? Я же думала, что это Мару увезли. Поль — Я не знаю, — спокойно произнес Николай. — Пока своими глазами не увижу того, что видела ты, ни о чем конкретно говорить не буду. Нужно будет как-то еще связаться с районом. Здесь связь не ловит, а рация у меня на работе. Говорю же, тихие у нас места, — добавил с досадой. — Тихие, — передернула плечами Полина и тут же заметила. — А я ведь тогда почти дошла до усадьбы, а потом будто отрезала. Очнулась на кладбище, отец меня нашёл. Николай бросил на неё внимательный взгляд. Ты будешь смеяться надо мной, но это было что-то необъяснимое. А вообще? Она горько усмехнулась. Тебе надо знать, у меня большие проблемы с головой. Вздохнула и развела руками. Мне, наверное, и верить-то нельзя. Николай убрал с её лица спутаншийся локон, едва дотронувшись до щеки. Тот, кто идёт за тобой, уверен в обратном. И что же мне делать? В глазах Полины блеснули слёзы. Я подставила людей, увлекла их своими фантазиями, привела сюда. Так, отрубил Николай. Я тебя понял. Сделаем вот что. Вернёмся в Нинасиево, и ты покажешь мне, как всё было. А как же? Полина взглянула за его плечо и посмотрела вглубь леса. Если он не дурак, с ударением на каждом слове произнёс Николай, то решит, что мы направились к людям. Так сделал бы любой на нашем месте, и это было бы правильно. Николай прищурился, раздумывая над собственными словами. — А мы пойдем обратно. Но другим путем, понимаешь? Сделаем ход конем. Мне нужно увидеть место преступления, если... — Если... — Полина поежилась. Николай сглотнул, кадык дернулся, а губы сжались. — Если мы обнаружим погибших, то, сама понимаешь, это уже не фантазии. Полина кивнула, тяжело вздохнув. А по поводу этого он указал на блокнот. Спрячь пока. Времени у нас в обрез, нужно идти, как ноги. Лучше. Хорошо. Николай поднял голову и посмотрел на небо. Мне нравится мне это. Лес был тих и спокоен, пожалуй, слишком спокоен. Только сейчас Полина заметила, что птицы смолкли, и воздух стал тяжёлым и пряным, как перед вчерашней грозой. Как же быстро здесь меняется погода, удивилась она. "Вода к воде", ответил Николай, потирая подбородок. Может, ещё мимо пройдёт, с сомнением в голосе сказал он. Полина ощутила, как внутри в ней хлынул первобытный ужас перед стихией. Всё кругом было неправильным, и только близость Николая, такая же необъяснимая и неправильная, крепко сковала её по рукам и ногам. И было страшно лишиться этого, хотя здравый смысл настойчиво на шёптывал: "Ну зачем ты ему Ведь этот поцелуй с его стороны был ничем иным, как утешением, отвлечением и избавлением её от панического страха. Очень скоро они пересекли лесной островок и оказались на другой его стороне. Полина отвела рукой еловую ветку и остановилась, вглядываясь вдаль. Чёрное озеро, произнесла они громко, чувствуя, как по рукам пробежался холодок. Тёмный круг воды выделялся на зелёном фоне, словно чёрный кофе налит в чашку до самых краёв. Поверхность глянцево переливалась и была абсолютно ровной, ни ряби, ни единого всплеска. Загадка природы. Николай остановился рядом с ней и, приложив ладонь к ольбу к озерком, тоже стал смотреть на этот необычный пейзаж. Раньше озеро казалось мне огромным, а ведь на самом деле оно больше похоже на пруд, удивилась Полина. Заросло немного по краям, но никто не знает, насколько оно глубокое, будто предупреждая, заметил парень. И вода в нём мёртвая. Я не знала, поёжилась Полина. Его ведь как только не называют у нас и чёрный, и мёртвый, и ледачий. Ледачий слабосильный, исхудалый, тощий, чудушный, невзрачный, простонародный. Рыбы в нём нет, может и была когда-то, но передохла, впрочем, врать не буду. Учёные ведь утверждают, что даже в самом неживом что-то доживёт. Даже не верится, правда? Но вот газ болотный опасный, это я тебе точно говорю. Да, кивнула Полина. Запах такой, она потёрла нос. Не знаю, как объяснить. Тачит от него. Тащит, вскинул брови Николай. Осторожнее с ним надо. Голова закружится, вот и утащит, и следа не оставит. Полина вздрогнула и, отвернувшись, уткнулась головой в плечо участкового. Ничего. Его рука легла на её плечо, ощутимо придавив сверху. Нам вот тут нужно пройти вброд. Озеро крови будет, так что не бойся. Я не боюсь, коротко улыбнулась Полина, хотела добавить: с тобой, но не решилась. Они стали спускаться с пригорка. Николай шёл первым, внимательно глядя под ноги, и Полина поняла, что он по всей видимости различает свои следы в примятой траве. Раньше здесь можно было пройти, потому что тут ещё деревья росли. И если перепрыгивать с корня на корень, держась за стволы, то, рассуждала она, вспоминая, как пересекала расстояние от островка до суши, ведущих к старой дороге. Николай вернулся. В его глазах Полина вдруг увидела лёгкую грусть, а между бровями глубокую вертикальную складку. Он смотрел на неё так, будто чего-то ждал. А я всё думал: куда ты бегаешь? К реке или по опушке гулять? Пару раз ходил за тобой, только не нашёл. Шустрая ты, Шуша. А донавиней ветры зашумела листва, где-то над головой вдруг за свистели птицы, и в кустах застрекотали кузнечики. Живое тёплое дыхание леса окружило Полину волшебным кольцом, словно призывая подняться в воздух, и она почти поднялась, потому что не чувствовала сейчас земли под ногами. Быть принцессой здорово думала Шуша, но вот найти своего настоящего принца задача не из лёгких даже для неё. Ведь если владейшь целым миром, это вовсе не значит, что ты можешь быть счастливым. Где-то на краю земли, там, где небо соприкасается с верхушками самых высоких сосен, живёт принц. И он не знает, как стремится к нему её сердце. Принцесса народ гордый ждёт Когда за ними примчатся на белых конях и спасут их из лап драконов. Я, наверное, не принцесса, подумала Полина, а слуг произнесла: "Яблоня совсем старая стала, а я новую посадил". Полина зажмурилась, не веря, что всё это происходит с ней на самом деле. Когда вокруг её плеч снова сомкнулись руки, и она оказалась прижата к его груди, то просто уткнулась в шею Николая, легко коснувшись губами кожи над воротом куртки. "Линцеза ты моя", тихо произнёс Николай. "Шихи и заде". Полина закусила губу, чтобы не рассмеяться. Ей было ужасно стыдно, что она испытывает подобные чувства, ведь опасность существовала на самом деле и не могла никуда исчезнуть. "Нам пора", Николай взял её за руку и подвёл к воде. «Цепляйся за шею, а то наберешь с полной сапоги». Заметив ее нерешительность, добавил «Не бойся, я тебя удержу». Полина смутилась, разглядывая его крепкую спину. Парень обернулся и кивнул. «Ну же, Шуша, ты же знаешь, что я сильный!» От его голоса у Полины все плыло перед глазами. Неужели это он, тот самый? Сердце гулка забилось, и в груди стало горячо-горячо, будто кто-то разлил внутри нее кипяток принц её принц которого Шуша потеряла много лет назад и снова нашла я нашёл тебя в его глазах зажглись изумрудные огоньки и теперь не отпущу пообещал он а я никуда и не собираюсь дрогнули в улыбке её губы тогда запрыгивай велел Николай и чуть согнулся опустив плечи принцесса должна поберечь свои ножки